Лапин и Лапина. И вот они, муж и жена. Отгремел свадебный марш, порхали голуби, мальчуганы в вытонских пиджачках швыряли рис, Фокстер Ерт через дорогу, а Торберн вел невесту к машине сквозь группку зевак, без которых не обходится ни одно событие в Лондоне. Они никогда не упускают случая насладиться зрелищем чужого счастья, равно как и несчастья. «Он, ничего не скажешь, видный мужчина, она конфузится». Их еще раз обсыпали рисом, и автомобиль тронулся. Было это во вторник, сегодня была суббота. Розалинда никак не могла привыкнуть к своему новому имени, миссис Эрнест Торберн. «А вдруг она так и не привыкнет зваться миссис Эрнест такая-то», думала Розалинда, глядя из эркера гостиницы на горы за озером. Она поджидала, когда муж сойдет к завтраку. К имени Эрнест так легко не привыкнешь. Она бы ни за что не выбрала такое имя. Тимоти, Энтони, Питер не в пример лучше, и он ни чуточку не похож на Эрнеста. Это имя неотъемлемо от памятника Альберту, буфетов красного дерева, афортов с изображением принца-супруга в кругу семьи, короче, от столовой ее свекрови на Порчестер-Террас. А вот и он. «Слава тебе, Господи, на Эрнеста он ничуть не похож. Вот уж нет». «На кого же он похож?» Она Анаиска соглянула на него. «Вот оно. Когда откусывает тост, он вылитый кролик. Никто, кроме нее, не усмотрел бы в этом подтянутом, спортивного вида молодом человеке с прямым носом, голубыми глазами и жесткой складкой рта сходство с крохотным трусливым зверьком. Но тем смешнее. Когда он ел... Нос его чуть заметно дергался. Ну, точно нос у ее любимого кролика. Она смотрела, как он дергает носом. Он перехватил взгляд. Пришлось объяснить, что ее насмешило. «Ты вылитый кролик, Эрнест», — сказала она. «Только не домашний, а дикий», — продолжала она, приглядываясь к нему. «Кролик-охотник, царь-кролик, властелин всех кроликов». Таким кроликом Эрнест был не прочь стать. И раз ее смешило, когда он дергал носом, а он ведь знать не знал об этом, он начал дергать носом умышленно. Она заливалась смехом, он вторил ей, и тут уж и старые девы, и рыболов, и официант-швейцарец в засаленном черном пиджаке сразу догадались. Молодые очень счастливы. Но такое счастье, долго ли оно продлится? Задавались они вопросом, и всякий отвечал, исходя из своего опыта. В полдень, сидя на поросшем вереском берегу озера, «Кролик, хочешь салатика?» — спросила Розалинда, протягивая пучок салата, который они вместе с крутыми яйцами прихватили на второй завтрак. «Давай ешь из моих рук», — добавила она, и он придвинулся поближе, и грыз салат и дергал носом. «Хороший крольчишка, славный крольчишка», — сказала она и погладила его, как привыкла гладить своего ручного кролика. Нет. Это решительно не то. Уж кем-кем, а ручным кроликом он никак не мог быть. А что, если перейти на французский? «Лапен!» — позвала она. Но уж кем-кем, а французским кроликом он и подавно не мог быть. Англичанин до мозга костей, он родился на порчестер террас учился в регби, а сейчас состоял на службе его величества короля. Тогда на пробу она назвала его крольчонком. «Нет, это и вовсе никуда не годится. Крольчонок, он пухлый, мяконький, смешной, а Эрнест худощавый, весь как литой, положительный. Так-то оно так, а нос у него все равно дергался». «Лапин!» — вдруг вырвалось у нее. Она даже вскрикнула. Так бывает, когда ищешь, ищешь, и вдруг подыщешь нужное слово. «Лапин, лапин, царь лапин!» — твердила она. Кличка подошла ему как нельзя лучше. Никакой он не Эрнест, он царь Лапин. Почему Лапин? А Бог его знает. Когда во время долгих уединенных прогулок у них не находилось свежих тем для разговоров, а дождь зарядил, как и предрекали знакомые, или когда они посиживали вечерами у камина, спасаясь от холода, а старые девы и рыболов уже разошлись по своим комнатам, А официант появлялся, только если позвонить в колокольчик. Фантазия ее разыгрывалась, и она сочиняла историю племени Лапиных. В ее рассказах, она тем временем шила, он читал, они были совсем как живые, у каждого свой характер и ужасно забавные. Эрнест откладывал газету, приходил ей на помощь. И на свет появлялись черные кролики и рыжие, кролики-враги и кролики-друзья. Появлялся и лес, где жили кролики, и степь за ним, и топь. Но прежде всего их занимал царь Лапин. Времена, когда он только умел что дергать носом, миновали. Теперь это был чудо, что за зверь. Розалинда всякий раз отыскивала в нем новые достоинства. Но прежде всего он был великолепный охотник. «А что царь изволил делать сегодня?» — спросила Розалинда, когда пошел последний день их медового месяца. На самом деле, они весь день ходили по горам, она набила на пятки валдырь, но спрашивала она его не об этом. «Сегодня?» — сказал Эрнест, откусил сигару и не применул подергать носом. Он гнался за зайцем. Замолчал, чиркнул спичкой и снова дернул носом. «Вернее, за зайчихой», — уточнил он. «За белой зайчихой?» — подхватила Розалинда, будто только того и ждала за такой маленькой белой серебристым отливом зайчишкой с большими блестящими глазами. «Вот-вот», — сказал Эрнест и пригляделся к ней точь-в-точь, точь, как она приглядывалась к нему. «Это такая совсем маленькая зайчишка, передние лапки свесила, глазки на выкоте. Он очень точно описал, как сидит Розалинда. Из ее рук свисало шитье, а глаза, блестящие и большие, были и впрямь слегка на выкате. а, -а лапина!» выдохнула Розалинда. «Так вот ее как зовут, настоящую Розалинду!» спросил Эрнест и поглядел на нее. Он любил ее без памяти. «Да, так ее и зовут. Лапина», сказала Розалинда. Перед тем, как лечь спать, они все обговорили. Отныне он царь Лапин, она царица Лапина. Они полная противоположность друг другу. Он, отчаянно смелый и непреклонный, Она пугливая и непостоянная. Он правит хлопотливыми кроликами. Ее царство — пустынный таинственный край, где она блуждает лунными ночами. Территории их, тем не менее, соприкасаются. Они царь и царица. И так после медового месяца они сделались обладателями своего собственного мира, где кроме белой зайчихи обитали только кролики. Ни одна живая душа не подозревала о его существовании но так было даже интересней. У них появилось ощущение, свойственное большинству молодоженов, а им еще в большей степени, чем другим, что они в заговоре против остального мира. Они хитро поглядывали друг на друга, когда разговор заходил о кроликах, лесах, западнях и охоте. Из-под тяжка перемигивались через стол, как в тот раз, когда тетя Мэри сказала, что видеть не может жареных кроликов, до того они похожи на младенцев. Или когда Эрнестов братец Джон, рьяный охотник, излагал им, почем в Йоркшире этой осенью уходят кролики, за все про все вместе со шкуркой. Порой у них возникала нужда в егере, браконьере или управляющем, и они потешались вовсю, определяя, кому из знакомых, какую роль отвести. К примеру, мать Эрнеста, миссис Реджональд Торберн, была прямо создана для роли управляющего. Но в тайну свою они никого не посвящали, иначе какой интерес? Этот мир существовал только для них двоих. «Не будь этого мира, продержалась бы она целую зиму?» — спрашивала себя Розалинда. «Взять хотя бы золотую свадьбу старших торбернов. Тогда их родственники все как один стеклись на Порчестер-Террес, чтобы отпраздновать полувековой юбилей Союза столь благословенного». Разве он не подарил миру Эрнеста Торберна и столь плодотворного, разве не родились от этого союза еще девятеро сыновей и дочерей, которые, в свою очередь, сочетались с браками, и браки их, в свою очередь, были плодотворны? Она с ужасом ожидала этого вечера, но не пойти на него не могла. «Как жаль, что она единственный ребенок и вдобавок сирота», думала Розалинда, поднимаясь по лестнице. Да она просто затеряется среди бесчисленных торбернов, собравшихся в большом зале, оклеенном лоснящимися атласистыми обоями, со стен которого глядели отблескивающие глянцем семейные портреты. Живые торберны мало чем отличались от нарисованных, разве что рты у них были не нарисованные, а в делешные И рты эти отпускали шутки. Шутки школьные о том, как выдернули стул из-под гувернантки, шутки о лягушках, как их подкладывали в непорочные постели старых дев. А Розалинда даже жеваной бумажкой ни в кого сроду не плюнула. Сжимая в руке подарок, она подходила к свекрови, пышно облаченной в желтое атласное платье, к свекру, у которого в петлице красовалась роскошная желтая гвоздика. А вокруг них на столах и стульях громоздились золотые подношения. Одни покоились в вате, другие возносили высь свои блистающие ветви сканделябры, портсигары, цепочки, и на каждом даре клеймо золотых дел мастера, чтобы не возникло и тени сомнений. Это не подделка, а золото самое, что ни на есть, высокой пробы. Ее же подарок — всего-навсего тампаковая дырчатая коробочка, старинная песочница, подлинная вещица XVIII века. Из таких в былые времена посыпали песком чернила для просушки. Довольно бесполезный подарок, она и сама это понимала в век промокашек, а когда она протянула песочницу свекрови, перед ней вдруг побежали жирные приземистые строчки свекрови на письма, в котором та, когда они обручились, выражала надежду, что «мой сын сделает вас счастливой». Но она не стала счастливой, вот уж нет. Она поглядела на Эрнеста. Он стоял прямой, как палка, и нос у него был точь-в-точь точь такой, как на всех без исключения портретах. Такой нос дергаться не станет. Потом они спустились к столу. Перед ней чуть не целиком, загораживая ее, стоял высокий букет хризантем, чьи медно-золотые лепестки свивались в крупные тугие шары. Вокруг все блистало золотом. Карточка с золотым обрезом и золотыми переплетенными инициалами содержала перечень блюд, которыми их будут обносить в строгом порядке. Она опустила ложку в тарелку с прозрачной золотой жидкостью. Свет ламп превращал промозглый белесый туман, просачивающийся в окна, в золотую пелену, размывавшую ободки тарелок и золотившую шишковатую кожуру ананасов. И лишь она в своем подвенечном платье с чуть выпуклыми, уставившимися в одну точку глазами, Казалось, тут белой, не поддающейся таянию сосулькой. Обед все тянулся и тянулся, и в столовой стало парно. На лбах мужчин заблестели крупные капли пота. Она чувствовала — сосулька начинает таять. Она расплавлялась, растворялась, испарялась. Того и гляди, потеряет сознание. И тут сквозь вихрь мысли в голове и гомон в ушах До нее донесся громкий женский голос. «А до чего пладущие?» «Торберны, они и точно пладущие», — подхватила она, обводя взглядом одну за другой толстые разрумянившиеся физиономии, которые двоились от нахлынувшего на нее головокружения, разрастались от дымки, окружавшей их золотым нимбом. «И до чего пладущие?» Тут Джон как рявкнет, — Огонь, Стрелять их! Давить сапогами! Иначе от них продыху не будет! Уж эти мне кролики!» Услышав это слово, она жила словно по волшебству. Посмотрела на Эрнеста и увидела, как дернулся за стеблями хризантем его нос. Нос пошел рябью морщин, он дернулся раз, другой, третий, и с турбернами стало твориться нечто непостижимое. Золотой стол обратился пустошью, где пламенел цветущий дрог. Гомон голосов обернулся веселой трелью жаворонка, звенящей в небе. В голубом небе, по которому неспешно плыли облака. И торберны, все до одного, вмиг преобразились. Она поглядела на свекра, плутоватого человечка в крашеных усах. Страстный коллекционер, он собирал печатки, эмалевые коробочки, всевозможные безделушки, уставлявшие туалетные столики XVIII века, и рассовывал их по ящикам кабинета подальше от глаз жены. И тут ей открылось, кто он такой. Браконьер, который, припрятав под куртку фазанов и куропаток, удирает в свой закопченный домишка и там украдкой варит их на три треноге. Вот кто такой ее свекор на самом деле. Браконьер. А Незамужняя дочь, вечно вынюхивающая чужие тайны, всевозможные мелочи, которые люди оберегают от чужих глаз. Белый хорек с красными глазками и носом, перепачканным от того, что он вечно сует его куда ни след. Болтаться в сетке за плечами охотников, ждать, когда тебя запустят в нору, поистине жалкая жизнь усилии, но кому что на роду написано. Вот какой я открылась, Силия. Потом она перевела взгляд на свекровь которую они окрестили управляющим. Краснолицая низменная самодурка. Все это так, но когда она стояла и благодарила поздравляющих, Розалинде, вернее, Лапиной, свекровь открылась в новом свете, а вместе с тем открылся и обветшалый особняк с штукатуркой за ее спиной. И послышались рыдания в ее голосе, когда она благодарила своих детей, а они ненавидели ее за ту жизнь, которой давно пришел конец. Внезапно наступила тишина. Они подняли бокалы, осушили, вот и вечеру конец. «Ой, царь Лапин, не пошевели ты тогда носом, не миновать бы мне за жаловалась Розалинда, когда они брели сквозь туман домой. «Но теперь-то тебе нечего бояться», — сказал царь Лапин и пожал ей лапку. «Нечего», — ответила она. И они возвратились домой парком. Цари-царица топий, туманов и напоенных запахом дрока пустошей. Так шло время. Один год, два года. И однажды зимним вечером, по прихоти случая он пришелся на годовщину золотой свадьбы, только миссис Реджинальд Торберн уже не стала. Дом сдавался в наем и жил там теперь один сторож. Эрнест вернулся со службы домой. Они устроились очень мило, занимали полдомика над лавкой шорника в южном Кенсингтоне, поблизости от метро. Погода стояла холодная, над городом навис туман, и Розалинда сидела у камина и шила. «А знаешь, что со мной сегодня приключилось?» — спросила она, едва он сел и протянул ноги к камину. «Перехожу я через ручей, и тут...» «Какой еще ручей?» — оборвал ее Эрнест. «Ручей в лощине, там, где черный лес подходит к нашему», — объяснила она. Эрнест оторопело посмотрел на нее. «Что ты городишь?» — спросил он. «Эрнест, милый!» — ужаснулась она. «Царь Лапин!» И поболтала лапками, на которых играли отблески пламени. Но нос не дернулся. Ее руки, они вновь стали руками, вцепились в шитье, глаза чуть не выскочили из орбит. Пять долгих минут она ждала, пока он превратится из Эрнеста Торберна в царя Лапина. И все это время она чувствовала на себе страшный груз. Ощущение было такое, будто ей вот-вот свернут шею. Но, наконец, он все же обернулся царем Лапином. Нос его дернулся, и весь вечер они, как у них повелось, бродили по лесам. И все же спалось ей плохо. Посреди ночи она проснулась. С ней творилось что-то неладное. Она закоченела, продрогла. В конце концов, она включила свет и поглядела на лежащего рядом Эрнеста. Он крепко спал, похрапывал. Но хоть он и храпел, нос его не шевелился. Можно подумать, он и вовсе никогда не дергался. А что, если он самый настоящий Эрнест? Что, если она и в самом деле замужем за Эрнестом? и перед ней возникла столовая ее свекрови и там сидели она и Эрнест, совсем старые над ними висели афорты а перед ними громоздился буфет они праздновали свою золотую свадьбу нет этого она не могла перенести лапин царь лапин шепнула она и нос его казалось дернулся сам собой но он продолжал спать лапин проснись позвала она. Эрнест проснулся, увидел, что она сидит на постели и спросил. «Что с тобой?» «Мне почудилось, мой кролик погиб», — заскулила она. Эрнест вспылил. «Не пари чепухи, Розалинда», — сказал он. «Ложись, давай спать». Повернулся на другой бок и сразу же заснул, захрапел. А ей не спалось. Она лежала, поджав коленки на своей половине кровати, совсем как зайчиха на блюде. Она выключила лампу, но тусклый свет уличного фонаря падал на потолок, и на нем кружевной сеткой отпечатывались ветви за окном, и ей виделась там тенистая роща, в которой она бродила, петляла туда-сюда, кружила, и сама охотилась, и за ней охотились, и лаяли собаки, и трубили рожки. И она мчалась, спасалась. До тех самых пор, пока горничная не одернула шторы, и не принесла чай. На завтра она место себе не могла найти. Ее преследовало ощущение, будто она что-то потеряла. Ей чудилось, что ее тело съежилось, сжалось, потемнело, одеревенело. Ноги и руки тоже были как чужие, а когда, слоняясь по квартире, ей случалось проходить мимо зеркала, ей мерещилось, будто глаза у нее торчат из орбит, точь-в-точь, точь, как Каринка из булки. И комната тоже съежилась. Громоздкая мебель выставляла свои углы в самых неожиданных местах. Она то и дело ушибалась. И вот она надела шляпку и выскочила на улицу. Побрела по Кромвель-Роуд, и каждая комната, мимо которой она проходила, в которую заглядывала, мнилась ей столовой, где за желтыми кружевными занавесками обедают люди, а над ними висят афорты, а перед ними громоздятся. Буфеты. И вот, наконец, и музей естественной истории. В детстве она любила сюда ходить. Но не успела она переступить порог музея, как наткнулась на чучело зайчихи с красными стеклянными глазами на искусственном снегу. Непонятно, почему ее с головы до ног пронизала дрожь. Скоро начнет смеркаться. Может быть, ей тогда станет легче? Она ушла домой, не зажигая света, села у камина, и попыталась представить, что она одна на пустоши. Неподалеку бежит ручей, а за ручьем чернеет лес. Но ей не перебраться через ручей. И вот она на берегу, приникла к мокрой траве, и вот она сникла в кресле, и руки ее, на этот раз пустые, повисли, а глаза в отблесках пламени блестели тускло, как стеклянные. И тут грянул выстрел. Она подскочила, словно ее подстрелили. Но это всего-навсего Эрнест щелкнул замком. Она ждала его вся дрожа. Он вошел, включил свет и остановился на пороге. Высокий, видный, потирая красные от холода руки. «Сумерничаешь», — сказал он. «Ой, Эрнест, Эрнест!» — вскрикнула она. Ее будто подкинула. «Что еще стряслось?» — резко спросил он, и протянул руки к камину. «Ты знаешь, Эрнест, лапина пропала!» Залепетала она, дико уставившись на него, в ее огромных глазах застыл испуг. Она потерялась. Эрнест насупился, сжал губы. «Вот оно что!» — сказал он, и зловеще улыбнулся жене. Минут десять он стоял, ничего не говоря, а она ждала, чувствуя, как смыкаются руки у нее на шее. «Ах, вот оно что, бедняжка Лапина!» — сказал он, чуть погодя, поглядел в зеркало над камином и поправил галстук. Угодила в западню на свою погибель. Сел и уткнулся в газету. И так их браку пришел конец.